Я отец этого будущего младенца. Надо же все-таки, чтобы я им занимался. При условии, что он будет жить, в этом я не уверен. Если вы откажетесь осмотреть его мать и помочь ему увидеть свет. В этом нет никакого сомнения. Я отказываюсь. Вы акушерка. Вы не имеете права уклоняться от просьб тех, кто настойчиво просит вашей помощи. — Действительно, если бы я была одна в Катантене, но, слава Богу, здесь существуют другие. И если ты немножко постараешься, ты их найдешь. Я в этом не сомневаюсь, но мне нужна скромная женщина, которая не пойдет сплетничать повсюду. Вас же я считал своим другом. Я являюсь им и для твоей жены, и я выбираю себе лагерь, ее Что касается твоей превосходной тайны, то если эта леди упорно добивается остаться по эту сторону Ламанш, она быстро дойдет до дома на тринадцати ветрах. Можешь ты себе представить тогда реакцию Агнес? Что ты совершенно не знаешь, и вот почему вы мне нужны именно, чтобы ее сохранить. Верите вы мне или нет, но я ее все еще люблю. И ее тоже? Какое покладистое сердце. И правда, вы очень хорошо устраиваетесь в ситуациях подобного рода. Вы мужчины. Ты не портишь коллекции. Я не знаю, как вам объяснить. Агнес представляет все настоящее и все будущее. Милашка Мари прошлое которая мне безгранично дорога, безгранично драгоценна, но она есть также настоящая, которую я обожаю. Посмотрим в лицо сложившимся обстоятельствам. Если тебе надо будет выбирать, бывает, когда выбрать невозможно, я не могу и не хочу отказываться ни от одной, ни от другой, тогда ты откажешься от меня. Я не буду тебе помогать в создании второй семьи. Но речь об этом и не идет. Агнес — моя жена, и останется ей. Милашка Мари никогда не пыталась занять ее место. До настоящего времени, во всяком случае. Как только Мари станет матерью твоего ребенка, она может изменить свою точку зрения. Если она так стремится жить во Франции, то, конечно же, с задней мыслью. Вы говорите с предубеждением, поскольку не знаете ее. Несмотря на свой возраст, это ребенок. Ее сердце и ум чистый. Согласитесь поехать осмотреть ее завтра, а я обещаю вам сделать невозможное, чтобы убедить ее обосноваться далеко отсюда». Устав столько говорить, Геом замолчал. Мадемуазель Леофа раздумывала, и ее посетитель решил, что лучше дать ей передышку, чтобы она осознала последствия категорического отказа. Он знал точку зрения старой женщины. Он понимал, что, доверяя ей своей горести, он ранит ее через чувствительное действие, она испытывала к нему. Но уже очень давно он считал ее своей второй матерью, а кому же довериться, если не сердцу матери? Через некоторое время она подняла голову. Хорошо, произнесла она наконец. Я поеду. Анна Мари остановила рукой порыв в благодарности Гийома. Подожди. Я съезжу только один раз, чтобы осмотреть эту женщину, но я не вернусь туда больше. У меня не тот возраст, чтобы хватать через всю страну и трястись по плохим дорогам. Рассчитывать же на то, что я там останусь, нечего. Есть еще люди, которые нуждаются во мне, и у меня нет ни малейшего желания жить вместе с твоей любовницей. А то я не смогла бы больше смотреть Агнес в глаза. Тебе надо будет подыскать кого-нибудь другого для принятия родов. Наполовину разочарованный, наполовину удовлетворенный этой полупобедой, Бьем хотел подойти к ней, чтобы обнять, но мадмазель Леосуа отстранилась от него.